«Я тебе не завидую», — усмехнулся Ричард и потянулся к лепешке. Кэлен улыбнулась ему и в этот момент заметила двух охотников. Она заметно напряглась, и Ричард тоже насторожился. «Это люди Чанделина, шепнула Кэлен. «Не знаю, что им нужно, но давай не будем ввязываться в очередное приключение, ладно?» Ричард ничего не ответил и даже не улыбнулся. Он спокойно смотрел на охотников. Те подошли поближе и остановились перед Кэлен, внимательно ее разглядывая. Потом тот, что впереди, поправил на плече лук и вытянул перед собой руку, раскрытой ладонью вверх. Кэлен знала значение этого жеста и растерялась. — Вас послал Чандалин? — спросила она. — Мы люди Чандалина, но не его дети. Он не убирал руки, и Кэлен, мгновение поколебавшись, решительно хлопнула по раскрытой ладони. Охотник широко заулыбался и вежливо шлепнул Кэлен по щеке. «Сила исповедницы Кэлен! Меня зовут Приндин, а это мой брат Тосидин». Кэлен вернула пощечину и обменялась приветствиями с Тосидином. Тот тоже расплылся в улыбке. Удивленный их дружелюбием, Кэлен вопросительно посмотрела на Ричарда. Проследив за ее взглядом, братья шагнули вперед и приветствовали искателя, как подобает. «Мы хотели сказать, что сегодня ты проявила силу и честность», — объяснил Приндин. «Чандалин упрям, и его трудно переубедить, но он неплохой человек. Он хочет лишь сохранить безопасность племени Тины». «Ричард и я тоже люди Тины». «Мы знаем», — улыбнулись братья. «Старейшины объявили об этом. Мы будем защищать вас так же, как и всех остальных». «И Чандалин тоже?» Охотники хмыкнули, но ничего не ответили. Они подняли свои копии, собираясь уходить. «Скажи им, что у них очень хорошие луки», — неожиданно попросил Ричард. Кэлен видела краем глаза, что Ричард внимательно изучает обоих братьев. Когда она перевела, они улыбнулись и закивали. «И мы хорошо владеем ими. Скажи еще, что стрелы тоже выглядят неплохо», — Ричард не отводил от охотников взгляда. и попроси показать одну». Кэлен непонимающе посмотрела на него, но послушно перевела. Приндин выудил из колчана стрелу и протянул Ричарду. Кэлен заметила, что старейшины замолчали и наблюдают за ними. Ричард покрутил стрелу в пальцах, осмотрел ее тупой конец и плоский кованный наконечник. Лицо его ничего не выражало. «Великолепная работа», — сказал он, возвращая стрелу. Приндин выслушал перевод и, убирая стрелу, предложил Ричарду: "Если ты неплохой стрелок, пойдем завтра с нами, устроим состязание". Кэлен не успела перевести, ее перебил Саведлин: "В прошлый раз Ричард сказал мне, что оставил свой лук в Исландии. Я сделал ему другой. Это подарок за то, что он научил нас строить крыши, не пропускающие воду". Скажи ему это, и скажи еще, что если он согласится, я пошлю вместе с ним моих охотников. Саведлин улыбнулся. Посмотрим, кто лучше стреляет. Братья заулыбались и с энтузиазмом закивали. Они, похоже, нисколько не сомневались в исходе соревнования. Услышав перевод, Ричард был явно тронут. — Люди Тины делают самые лучшие луки из всех, что я видел, — сказал он. — Это большая честь для меня, Саведлин. Я польщен. Он улыбнулся. — Мы покажем этим двоим, как надо стрелять. Последняя фраза насмешила братьев. — Увидимся завтра, — весело крикнул Приндин, и они ушли. Ричард мрачно смотрел им вслед. — Что ты там разглядел в этой стреле? — спросила Кэлен. — Попроси Саведлина дать одну из своих стрел, и я покажу. Саведлин достал колчан. Ричард выбрал стрелу с металлическим наконечником и протянул ее к Эллен. «Посмотри внимательно и скажи, что ты видишь». Она повертела стрелу в руках и пожала плечами, не понимая, что он имеет в виду. «Стрела как стрела, ничем не отличается от остальных». «Ничем, говоришь?» Ричард улыбнулся и вытащил из колчана стрелу без наконечника. «А это?» «Ты что, дурочкой меня считаешь? Это просто заостренная палка!» а у той металлический наконечник, точно такой же, как у стрел приндина. Нет, не такой. Ричард убрал стрелу без наконечника в колчан и, взяв ту, которую держала Кэлен, развернул ее другим концом. Посмотри на ложбинку, по которой проходит тетива, и представь себе, как стрела лежит на луке. Понимаешь теперь? Кэлен отрицательно покачала головой. На некоторых стрелах перья располагаются под углом. И стрела вращается во время полета. Считается, что от этого увеличивается сила удара. Не знаю, как на самом деле, да это и не важно. Племени Тины используют прямое оперение. Иными словами, стрела попадает в цель в точно таком же положении, в каком с тетивы. Ну и что? Все равно не вижу разницы. Смотри внимательно. Вот так стрела лежит на луке и именно в таком положении попадает в мишень. Теперь взгляни на наконечник. Его плоскость параллельна линии тетивы. Все стрелы с наконечниками у точно такие же. Так делается для охоты на крупного зверя, скажем, на кабана, чтобы стрела не застряла между ребер и вошла глубже. А вот стрелы приндина другие. Наконечник повернут на 90 градусов. Когда стрела летит, плоскость его параллельна земле. С такой стрелой глупо охотиться на кабана. Надо выбрать другого зверя, ребра которого тоже располагаются параллельно земле. Человека. Кэлен невольно поежилась. Зачем? Племя Тины тщательно охраняет свои земли и недолюбливает незваных гостей. Вероятно, Чандалин и его люди сторожат границы. Это самые опытные следопыты и самые лучшие стрелки. Спроси, Свидлина. Хорошо ли они владеют своими луками?